Она почти отчаялась, когда вдруг увидела, что из леса к ней идет Настя. Выглядела она очень странно, босая, в каком-то балахоне вроде длинной рубахи из сурового небеленого полотна, подпоясанной веревкой. Распущенные волосы падали на плечи, и маленькие ножки с розовыми ноготками ступали прямо по снегу, но не оставляли следов. Несмотря на такой необычный наряд, дочь выглядела вполне живой и цветущей. Щеки рдели нежным румянцем, на губах играла улыбка, и глаза светились с таким ясным светом, словно сейчас девушка узнала, наконец, что-то очень важное, может быть, самое важное на свете. Кира не верила своим глазам. Когда дочь подошла совсем близко, она протянула к ней руки, хотела обнять, Но Настя легко уклонилась от ее прикосновения. — Настенька, где же ты была? Почему не приходила? Я так соскучилась. — Мама, не грусти. Я тебя очень люблю. Кира беззвучно плакала. Ей так хотелось многое сказать дочери, но почему-то горло сковало немота. А Настя смотрела на нее, улыбаясь все так же загадочно и отрешенно. — Мама, не надо. Я все знаю, — тихо сказала она. В лесу послышался какой-то странный шум. Деревья закачались, словно от внезапного порыва ветра, и в темнеющем предвечернем небе заискрились ярко-синие огоньки. Наверное, это было красиво. Похоже на праздничный фейерверк, но Кира почувствовала, как по спине пробежала ледяная волна, и сердце сдавил темный, нерассуждающий ужас, почти паника. Хотелось закрыть глаза и бежать без оглядки, не разбирая дороги, лишь бы прочь от этого места. Но здесь была Настя, и оставить ее, чтобы снова потерять навсегда, было выше ее сил. Кажется, она слегка встревожилась. Оглянувшись назад к лесу, девушка вытянула руку вперед, словно хотела остановить, задержать кого-то или что-то. Лицо ее стало озабоченным. Между бровей пролегла тонкая морщинка. — Прости, я должна возвращаться. В голосе ее звучали чуть виноватые нотки. «Настенька, нет, ну, пожалуйста, не оставляй меня!» Узкая прохладная ладонь на миг прикоснулась к ее щеке, отирая слезы. «Ты подожди меня, я скоро вернусь!» Настя помахала ей рукой и пошла назад, к лесу. Кира бросилась было бежать за ней, Но ноги вязли в глубоком снегу. Она спотыкалась, падала, снова поднималась на ноги. В этот миг она молила только о том, чтобы дочь задержалась рядом с ней хоть ненадолго. Еще один взгляд, еще одно слово. И чудо произошло. Настя вдруг обернулась. «Я вернусь», — повторила она. Потом помолчала секунду и сказала «непонятно». «Ты сама дала мне такое имя!» Это было так неожиданно, что Кира застыла на месте. В самом деле, при чем тут имя? А Настя уже исчезла за деревьями. Примечание. Анастасия в переводе с греческого «воскресшая, возвращенная к жизни». Конец примечания. Нет, все-таки больше заснуть не удастся. Солнце бьет прямо в глаза. Вечером Кира забыла задернуть шторы, и теперь вся комната залита ярким светом. Стоило ей слегка приподнять голову, как Динка начала тихо поскуливать, кружа возле кровати. Ясно было, что теперь она хозяйку в покое не оставит, пока не добьется своего. «Ну ладно, ладно. Не видишь, уже встаю», — проворчала Кира с притворной строгостью. Она уже привыкла к ежеутренним прогулкам и начала даже находить в них некоторое удовольствие. «Просто так ни по гулять не пойдешь».